С этим нам повезло, продолжила Паула. Первый этаж галереи был некоторым образом защищён от выброса плазмы после взрыва. Остальные тела на 90% испарились. Ей ещё повезло телохранителю Роберту. Его броня не была предназначена для защиты от супертермического удара, но отражающее поле в некоторой степени отвело жар. В процессорах сохранились любопытные факты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 В этой компании вполне возможно создание подобного бойца, и они не намерены забыть или простить попытку уничтожения второго шанса. А, третья вероятность. Его послал Звёздный странник. Ой, да ладно. Это предположение, с которым ты должен считаться. Нет, не годится. Что известно о врагах Ригина? В конце концов, он же заправлял чёрным рынком оружия.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 проклятие. Если операцию санкционировал президент, значит это законно. То же самое относительно Какате. Шелден и Ози владеют собственными планетами, включая большую дюжину, они сами себе правительство. Это не оправдывает их. Погибли люди. Паула, перестань. Голос Мэлло стал почти просительным. Дай мне поговорить с Колумбией. Надо выяснить, чем это нам грозит. Ты ведь не знаешь наверняка, я могу быть прав. Может, это всё же кто-то из врагов Ригина она обдумала его просьбу. Хорошо. Я закончу расследование взрыва, ограничившись только галереей. Что будет дальше и кто за этим стоит твоя забота. Серьёзно? Да. Почему? Настороженно спросил он. Если дело закроют в политике,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 Если получим добро, надо будет выяснить, с кем Риген воевал. Ты в самом деле хочешь тратить на это время? У тебя теперь имеются все ресурсы, чтобы добраться до Йохансена. Если мы получим добро, нам придётся выяснить, кто из нас прав. Итак, ты хочешь продолжать это дело? Я тебе отвечу, когда узнаю ответ Колумбии, а до тех пор сосредоточусь на поисках Йохансена. Ладно.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 Правильно. Советский разговор на этом иссяк. Хоши и Нима растерянно переглянулись. Не хотите присоединиться к нам за ужином? спросила Инима. Нет, спасибо. В Париже ещё только середина дня. Я успела на экспресс. Мы можем поговорить на балконе, предложил Хоши в ответ на отчаянный взгляд жены. Если вы не возражаете, кивнула Паула. «А у меня есть дела», — сказала и Нима. На балконе маленькой квартирки едва помещались круглый столик и пара кресел, прижатые к перилам. Хоше протиснулся мимо стола и сел. Паула осталось стоять, любуясь открывшимся видом. Тридцатиэтажный многоквартирный дом стоял в квартале Малякой, довольно далеко от побережья.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 Негромко подсказал он: "Да. Ты ведь не любишь действовать в обход официальных каналов, Паула, не так ли? В этом случае у меня нет выбора. Я уверена, что агентство дискредитировано, поэтому и пришла к тебе. И ещё к нескольким детективам, с которыми работала в небывшего управления. Ты можешь послать запросы в обход нашего отдела". "Дискредитировано кем?" "Я ещё точно не знаю".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 Да чёрт побери. Мэлони постоянно их транслировала. Мэлони? переспросила Паула. Мэлони Рэскорай? Именно она. Иногда мне кажется, что я напрасно выпустил джинна из бутылки. Ты выпускаешь из бутылок гениев, а не демонов Хоши. Только не в этот раз, можешь мне поверить. После суда она быстро поднялась и снялась в вратической драме для ВСО. Убийственный соблазн.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 Точно так же в ней ошиблись несколько политиков, у которых она брала интервью. Они быстро об этом пожалели. И Анна транслировала записи из Венецианского побережья, они шли на всех новостных каналах. Я смотрел её передачи, поскольку у неё всегда интересные интервью. И в тот раз, как мне кажется, был кто-то из заместителей Колумбии. Он с опаской покосился на Паулу. Мелены особенно подчеркивала твои неудачи в деле Йохансена. Ну это она так выразилась. Неудивительно. И в чём же мой интерес в деле об этом взрыве? Это не разглашается, но взрыв в галерее уничтожил не всё оборудование, которое собрал Риген. Несколько предметов хранилось на нижнем этаже. Мы сумели их заполучить. Что же это за предметы?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 Но каждый раз посылала мяч туда, где его не было. Под конец игр он покраснел, взмок от пота и начал спотыкаться, а сердце угрожающе застучало в висках. Только через одиннадцать лет он сумел выиграть. Это произошло через два года после его омоложения, когда наступил пик физической формы, а Пауле до омоложения оставалось еще три года. А потом все продолжалось по-прежнему. Сейчас, когда она после омоложения не прожила ещё и 10 лет, он не слишком заботился об очках, а только опасался получить инфаркт ещё до того, как проиграет. Под её точными ударами ему приходилось метаться с одной стороны корта на другую и обратно. Любой другой игрок, уступающий ему рангом, новый сенатор, помощник или лоббист, время от времени позволял бы ему выигрывать.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 Растонал он и скрылся в безопасном убежище мужской раздевалки. Через 40 минут, частично уменьшив боль в мускулах, горячим массажем душем, он вышел в бар. Клинтон Эстейт насчитывал всего два с половиной столетия, но потемневшие дубовые панели на стенах и кожаные кресла с высокими спинками могли относиться их к концу 19 века. Этому соответствовал и персонал. одетой в красные куртки и белые перчатки. Паула уже сидела в кресле у окна эркеры, откуда открывался прекрасный вид на английский парк, примыкающий к клубу. В элегантном костюме и с безукоризненно причёсанными волосами, спускавшимися до середины спины, она излучала спокойную уверенность, на достижение которой женщины из великих семей тратили не одно десятилетие. Бурбон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 Они абсолютно не понимают, что всё это значит. Что в городе появился новый игрок? Не совсем новый, но обнаружили они себя впервые. Ты всё ещё веришь, что в администрации президента завёлся крот? Или в великом семействе, или в межзвёздной династии? В конце концов, вы все друг с другом связаны. В ресторане Сената ходят слухи, что ты сказала Мелану Ризу о вероятности вмешательства Звёздного странника. Это одна из версий. Ну, уверен, что твоё мнение обосновано, но, Паула, оно не популярно. Не забывай об этом. В планетарных правительствах есть парламентарии, избранные люди, которые поддерживают хранителей. Их немного, но они есть.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 Для тебя это особенно тяжело. Я сказала, что не настаиваю. Как говорится в одной старой тюремной поговорке: за решёткой оказалось столько моё тело. Понимаю. И чем я могу тебе помочь? Я хочу знать, есть ли на самом деле секретный отдел, подотчётный только президенту? Нет, такого отдела не существует. Я бы знал о нём. Наша семья старше самого содружества.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 Хорошо. А если и так ты попытаешься арестовать президента? Беднёшка Дой только добилась своего, да и то с минимальным преимуществом. Колумбия не стал сворачивать расследование Венецианского взрыва, так что вряд ли это догадка подтвердится. На данном этапе я просто исключаю лишние вероятности. Тогда должен тебе сказать, что не представляю заказчика взрыва, кого-то из великих семейств.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 Она вероятно злится из-за неудачи в Венецианском побережье, но взрыв немного запятнал сияющий ореол его нового агентства. Ты видела, что творится в новостных шоу? Ведущая настроена отнюдь не дружелюбно. Алессандра Баррон даже допустила выпад против тебя лично. Я слышала, сухо ответила Паула. Но на мнение Колумбии это не повлияло. Ты поддержишь меня, Томсон? Халгерт и будут недовольны.